Глава 19. Мы же с Сырой и Олегом с Машей спускаемся вниз. Мы занимаем привычный пикап. Олег лезет в грузовик, Маша в легковушку и выдвигаемся в полной темноте в сторону поселка. Я бы с удовольствием повоевал в центре или рядом с супермаркетом, уничтожая развитых монстров и спасая людей. Но есть более неотложные дела у нас, от которых не отвертеться и никому пока не перепоручить. И главное из них — Сопроводить грузовик в поселок, пока наши подчиненные присматривают за новичками и качаются вместе с ними. Можно сказать, что вместо нас. Я нужен везде, но в поселке нужнее всего. Еще просто необходим перед частью. Кто, кроме меня, может пройти невидимым и почувствовать возможную засаду? Ира везде со мной. У Олега и Маши дети в поселке, и кому-то придется вести грузовик. Поэтому пока начальству группы и приходится пахать на общее благо, а не качать уровней в свое удовольствие, посылая подчиненных на подобные задания. Ничего, если удастся перевести оставшуюся часть бывшей Росгвардии под совместное управление, тогда у нас появится свобода маневра. Будет кому поселок охранять, кому мародереть магазины и охранять грузовики, а я спокойно начну качаться и чистить от монстров и им подобных существ городские районы. Перед обездной дорожкой я снова вылезаю и иду в темноте впереди каравана, прощупывая умением дома и сады с огородами. Как я и думал, никто нас не ждет. Старшие зализывают раны и готовятся к похоронам своих товарищей. Я некоторое время думаю о потерянных возможностях. Не могли ли мы миром договориться с ними, чтобы разделить, так сказать, зоны ответственности и просто жить мирно рядом? Да вряд ли на самом деле, насколько я что-то понимаю в жизни и в привычке доминировать у некоторых групп товарищей. У них в строю 60 бойцов, обученных и сплоченных, 6 или 7 БТР с полными боекомплектами и еще на складе неизвестно сколько боеприпасов. И в нашей команде 7 человек с одними автоматами и пистолетами, даже без единой гранаты, отягощенные многочисленными гражданскими, своими женами и детьми. Никто бы с нами разговаривать не стал, это однозначно. А про свои умения и так рассказывать нельзя никому, тем более, что узнав про мои способности, нас бы подстерегли где-то и просто тупо расстреляли. Так что нечего переживать и ломать голову. Завтра проберусь в часть и еще как следует уменьшу численность старших. У них теперь каждый воин на счету, а против меня нет никаких таких особых возможностей. По словам новичков, качаться с саперными лопатками джигиты начали пару дней назад всего, смогли освободить не больше сотни зараженных на всех. Так что самые крутые у них пока на втором-третьем уровнях, и мне не опасны. Пройдя всю дорогу, полтора километра с прибором ночного видения на голове, Я заметил несколько зараженных и обратил внимание, что у них температура тела явно ниже, чем у моих спутников, не такая интенсивная по священию. Поэтому они могут подолгу находиться в анабиозе каком-то и не умирают из-за отсутствия пищи, во всяком случае за первую неделю. Посмотрим, как они переживут вторую неделю. Вскоре подъезжают наши, я запрыгиваю в пикап и через 20 минут мы заезжаем в поселок, с которым у нас нет теперь связи по прежним номерам телефонов. Только в нем самом на вопросы по рации отвечает один из наших парней, оставленных в поселке. «Все нормально у нас. Убежала одна баба с мужиком из-под стражи, и все». Я даже догадываюсь, что за баба убежала, и не собираюсь оставить это дело так. Наверняка, что мужик, который за нее хлопотал, помог ей сбежать. Если оставить это дело без последствий, это окажется первая пробоина в корпусе нашего корабля, собирающегося в большое плавание по водам бескрайнего моря жизни». Вот почему-то мне это так кажется, есть предчувствие больших неприятностей в связи с этим побегом. Как раз удобный случай провести показательное расследование и посадить мужика под замок, пока не сознается. А свою женщину он спрятал где-то на территории поселка, это как пить дать, собирается ей носить еду и воду, но вскоре исчезнет сам на время отсидки, а она вылезет из тайника в поисках пропитания. И нахрена нам такое счастье? Матерая преступница на свободе, да еще мужик сбежавший. Ладно, завтра будем разбираться, но меры предосторожности предпринять стоит уже сейчас. Грузовик заезжает во двор, помощники быстро закатывают сетки с продуктами в подвал. и Я говорю нашим женщинам, что до завтра сетки придется освободить. Мы снова вернемся с ними в город, чтобы удобнее оказалось собирать продукты и перекатывать полные сетки в кузов грузовика, а не таскать тяжести на руках. Понятно, что в само производство на кухне и выдачу еды я сам не лезу, Попрошу Иру присмотреться, все ли там в порядке. Впрочем, все женщины и подростки теперь стоят на страже дома и продуктов. Осталось еще наблюдателей перевести из города, тогда мы будем в курсе всего происходящего в поселке. И на его окраинах со временем придется около моста пост ставить для скрытого и явного наблюдения за проезжающими, информирование властей в моем лице или лице совета поселка. Скоро наш поселок превратится в местную Швейцарию или Норвегию по сравнению с остальным миром, стремительно скатывающимся в Сомали. Придется ставить таможню и миграционную службу, чтобы отбирать нужных людей по имеющимся навыкам и нужности поселению поселка. В нашем доме дочки Олега прибираются, сразу же приносят еду для нас с общей кухней. Все решили жить без отдельной готовки, чтобы привыкать меньше тратить энергии и ресурсов, а главное – своего времени. Кстати, вспомнил про спасенных в центре города Борю с Леной, которых давно уже не видел, и никакой информации от них не получал. Пора у Олега узнать, что они такого полезного делают, и не зря ли мы их кормим. Времени у нас сырой очень реально на все не хватает, потому что я еще иду вечером к Виталию разобраться с происшествием и узнать, как и кто убежали из-под стражи. Стучусь в дверь его дома и вскоре прохожу внутрь красивой прихожей. Отвлеклись на секунду, и двоих, как не бывало, Видно, что Виталий и сам понимает, кто теперь подозреваемый. «Слушай, я этот вопрос просто так не спущу», — говорю я ему и его жене. «Мужик-то тот сбежал, на котором больше всего крови? Он, конечно». «Ладно, эти двое это сговорились, но кто им помог, я и сам знаю». С собой прихватил нашего парня, который помогал в охране пленных. Он подтверждает, что с этой бобенкой постоянно общался ее поклонник из охраны, да и второй беглец стерся рядом постоянно. Да и пропали они с той стороны, где он стоял, — уверенно заявляет Виктор. Ну, Жанну эту он мог еще пропустить, но чтобы и преступника, точно не должен был. В этом Виталий тоже уверен. Я могу с ним еще раз поговорить. А если он вместе с его подругой бросился бежать, даже рядом с ней, стал бы он поднимать шум? На этот вопрос Виталий не может ответить. Ладно, говорить с ним больше не стоит, дело уже сделано. Я сам разберусь. Обещаю я, и мы уходим с Виктором. «Как вообще ситуация с пленными? Есть что-то общее между ними и охранниками?» — спрашиваю я его по дороге. «Нет, они друг друга сильно ненавидят», — уверен наш парень. «Вчера было пару раз, когда пленные ерепенились что-то делать, трупы таскать и подвал мыть, так наши сразу же это фиксировали. Уже готовились кого-то отправить за тобой, чтобы совсем закрыть вопрос. Пленные сразу же уступали, понимая, что шутить никто не будет. Но этот мужик все время терся рядом с красоткой», и давал ей поменьше работы постоянно. Потом после обеда к ним тот прибился, как бы невзначай, продолжает вспоминать Виктор. Затем раз, и он один стоит за углом, делает глупый такой вид, что не понял, как эти сбежали и куда. И еще понятнее стало. Говорю я, и мы расходимся. Придется завтра сурово поступить с приятелем Виталия, иначе нельзя никак. У него вроде только дочка осталась. Вот завтра его вместе с ней к пленным определим на выселение в город. Пусть тогда подумает, что ему важнее – жизнь дочери или эта бобенка. Поработает пару дней под прицелами охраны и подумает о своем будущем. Опасаюсь я, что бобенка где-то в поселке спрятана, и он должен ей еду таскать и навещать, но это еще ладно. Вот сбежавший мужик с 38% к может попытаться нам навредить, скорее всего, что в город подастся. Может и до части добраться, чтобы попробовать их на поселок натравить, рассказав, что обидчики таких славных парней окопались так рядом с ними и с удовольствием въехать сюда на бронетранспортере с новыми хозяевами. Мы, конечно, потрепали джигитов очень хорошо, но структуру управления еще не нарушили, пока силы и техника на их стороне. Местные так прямо не отказываются выполнять приказы, и все может произойти. Тогда нам придется отступать, постыдно и с большими потерями. Поэтому первым делом я закрываю вопрос с джигитами – С самого утра этим занимаюсь. Что-то такое мне подсказывает мое восприятие. Теперь я готов даже ночью пробраться в честь, но хочу хотя бы отдохнуть перед таким делом немного. Сразу же звоню разговорчивому новичку, который Андрей, и подробно расспрашиваю, что творится у приятелей в части и не подняли ли они еще мятеж против старших. Мятеж не подняли. Старшие сидят в части и что-то затевают. Наши пока слушаются джигитов, понимают, что теперь пощады за любой косяк не будет и боятся что-то затевать. У четверки приближенных есть свои приятели в части, поэтому все побаиваются о чем-то договариваться и лезть на рожон. Ждут пока, чем все кончится, но в душе все хотят перейти на вашу сторону после наших рассказов о прокачке. Сколько у вас уже? За последние заезды подняли все третий уровень. Спасибо, что поверили в на нас. Теперь мы понимаем, куда нужно стремиться, и не подведем. Благодарит он меня. Что, узная из части, сразу же сообщу вам. Потом я занимаюсь своими процентами, поднятыми с зараженных и джигитов, пока Ира моется и занимает ванную. У последних не оказалось таких огромных процентов в карме, как у главарей бандитов, да и у обычных видовых отморозков, таких, как тот же Сеня, но по 24% нашлось у всех, а у троих это значение приближается к 40%. Попали все-таки под осколки основные руководители банды в штабе. Это не может не радовать. У меня снова немного не хватает до 600%. Я поднимаю умение прыжок, и остается поднять только навык восприятия, чтобы перейти на тринадцатый уровень развития. Полетав снова в небесах, я возвращаюсь на грешную землю и заглядываю в меню. Уровень 12. Навыки. Сила – 8,8. Ловкость – 8,8. Энергия – 8,8. Восприятие – 8,8. Регенерация – 7,16. Познание 6 и 16, умение, незаметность 8 и 8, скорость 4 и 8. Все, уже поздний вечер, и все вопросы будем решать теперь утром, думаю я, и помывшись, собираюсь ложиться спать, как звонит снова смартфон. Я вижу, что это тот же Андрей на связи. Острое ощущение грядущих проблем нависает надо мной. Я совсем не удивляюсь, когда парень сообщает мне, что в часть к воротам подошел какой-то мужик, позвал часовых и попросил вызвать кого-то из начальства. После недолгого разговора с одним из старших, его запустили в часть и увели в штаб, а еще через 10 минут прибежал один из приближенных и передал приказ готовить к утреннему выезду три бронетранспортера. Об этом приказе ему рассказал приятель из части, и Андрей сразу же позвонил мне. Я поблагодарил парня и поделился информацией с сырой и потом с Олегом и Машей. Олег, я пойду один и попробую окончательно решить вопрос с частью, Думал заняться ими с утра, но этот мудак, сбежавший, все-таки добрался именно туда, где все с огромным интересом выслушают рассказ про невидимку и обстоятельно расспросят про нас. Рано с утра они уже выйдут в поселок. Пусть джигитов и не так много осталось, но остальные в части побаиваются выступать против них, поэтому будут так же лупить по нам из пулеметов. Когда рядом сидит очень злой старший и держит тебя под прицелом, никуда не денешься. «Три БТРа — это значит, что они реально узнали все, что им требуется, и жаждут крови», — добавляю я. «Да, другого выхода нет. Воевать с семьями за спиной нет смысла. Отсюда они нас выбьют в два счета», — соглашается со мной Олег, переглядываясь с женой. «Я поручаю ему первым делом завтра перевести этого охранника, который отпустил такого опасного для нас человека, в разряд пленных, и подавить возможное недовольство среди его приятелей самым радикальным способом». Вплоть до расстрела, при первых признаках неподчинения. — Сделаю, — кивает Олег. — Я с тобой, и даже не спорь, — заявляет Ира. Подумав, я соглашаюсь. В часть со мной еле лезть нельзя, но если занять позицию на чердаке четырехэтажного дома в военном городке, можно будет достать кого-то в штабе части, когда расцветет. — Одного или двоих я точно спешу, — обещает Ира, услышав мой план на ее счет. Но это будет отлично, если у нее получится так пострелять и уменьшить численность врагов. Мне самому сильно легче будет в части действовать, если кто-то начнет планомерный отстрел сверху и прикроет мои действия. Может, оно и к лучшему, что новая информация заставляет меня не откладывать ликвидацию неизбежных проблем на завтра, как я собирался. Хотя уже и так почти 11 вечера, поэтому решаться проблемы будут уже завтра, только глубокой ночью. Олег с женой останется в поселке, начнет строить систему управления и подчинения здесь заново, знакомясь более плотно с оставшимися жителями и всем тем добром, которое перешло в нашу собственность по праву сильного. Мы готовимся сырой, прихватываем оба прибора для ночного видения, бесшумные стволы, одеваемся потеплее, чтобы не мерзнуть, если придется долго ждать, прихватываем и перекус. Ей на чердаке или в квартире тоже заняться особо нечем, только ждать рассвета, задремав в полглаза и ожидая моих выстрелов. Садимся в легковушку и выезжаем из поселка, чтобы оставить ее на старом, давно присмотренном месте. Надеваем ночники на голову и идем в военный городок. С полчаса не спеша пробираемся к домам, иногда освобождая попавшегося по пути зараженного, но специально на них не охотимся, хотя и мне, и Ире осталось немного, чтобы поднять уровни. Она тоже на подходе к девятому уровню, Ожидает открытия навыкопознания познания, которое вместе с оценкой может ей очень много дать. Находим самый удобно расположенный по отношению к счастью дом и входим в крайний подъезд через распахнутое окно, где освобождаем одного зараженного, застрявшего намертво в двери, которая держится еще на мощной цепочке. Это аж первый, и я, проверив квартиру, понимаю, что жилец убежал через окно. Далеко ли убежал, неизвестно. Похоже, что недавно». Пока я выламываю замок вместе со скобой из люка на чердак, Ира проверяет, откуда лучше видно часть и штаб. Хватит ли для стрельбы комфортно расположиться в квартире на четвертом этаже, или все же придется подняться на пыльный чердак. «Ладно, переночую в квартире, стрелять буду с чердака. Пойду приготовлю себе позицию», — говорит девушка, и поднимается на чердак с фонариком, пока я проверяю, нет ли где в подъезде открытой двери и каких-то лишних свидетелей. Нахожу открытую квартиру с остатками першества выбравшегося в подъезд зомби и, заткнув нос и рот, прячусь обратно из нее. Остальные двери закрыты. Я думаю, что все местные успели перебежать в честь. Жилье тут служебное, и пенсионеров особо не имелось в наличии. Служат достаточно молодые парни и девушки. Жду, пока Ира не закончит свои хлопоты, выламываю простой замок в двери на верхнем этаже и осматриваю квартиру, обычную такую, убогослужебную. Потом и распускается и говорит, что у нее все готово. «Я побуду с тобой немного. Мало ли кто из жильцов остался в подъезде. Он может позвонить в часть, предупредить про таких гостей». «Хорошо. Я пока займусь процентами». Девушка располагается на кровати, потом отрубается и негромко стонет, переживая повышение навыка и получение уровня. Уходит на это с десяток минут времени. Я сейчас наглядно вижу, насколько мы становимся беззащитными в такой момент. «Все». «Девятый уровень есть, но познание на следующем уровне похоже», — обиженно говорит Ира, — «я понимаю, что ошибся в початах. Потом уже она на страже. Я поднимаю восприятие и тоже летаю непонятно сколько минут. «Кажется, каждый уровень слаще и дольше по времени встает на свое место», — говорит Ира мне и показывает на часы. «Ты ровно двадцать минут отсутствовал». «Двадцать минут. Вот у меня почему мышцы на ногах сводят и голова кружится». Еще бы, такой мощный приход. Уже тринадцатый уровень. Что, интересно, система выдаст на следующем, думаю я и одергиваю себя. Требуется еще дожить до этого времени. Впереди очень опасное проникновение в часть, где меня ждут, уже точно зная, что я могу становиться невидимым. Новых наших бойцов я предупреждал, чтобы они не рассказывали своим оставшимся в части приятелям про мои умения. Они, конечно, обещали, но на каждый роток не накинешь платок. Но кажется, что информацию о моем умении старшие получили именно от перебежчика из поселка и сразу засуетились с утренним выездом. Понятно, что они догадались про моё участие в смерти своих братьев. Таких умельцев совсем мало. Я точно и есть тот лозучик, который кидал гранаты и расстрелял кучу народов в части. Уровень 13. Навыки. Сила в 8,8. Ловкость в 8,8. Энергия в 8,8. Восприятие 9.16. Регенерация 7.16. Познание 6.16. Умение. Незаметность 8.8. Скорость 4.8. Скоро мне выходить, но я не тороплюсь, потому что сидеть лишнее время, дожидаясь рассвета, лучше здесь, в комнате, со спящей девушкой, чем где-то прятаться около штаба. А так мы дадим поспать по паре часов друг другу.